Глава 6 После ночного визита в коттедж лорда Маркуса я с замиранием сердца ожидала его появления на своих уроках. Думаю, мы оба испытали неловкость от нашей последней встречи. С тех пор прошло две недели, но в академии он так и не появился – Ходили слухи, что директор Маркус уехал в столицу, где занимается делами своего ордена и научными проектами. Занятия по траввологии и защитной магии шли своим чередом. На уроках никто не пытался пробить мои защитные барьеры, да и новые амулеты работали исправно. Адепт Родригес затаился на время, как змея под кустом. Каждый вечер после основных занятий я проводила дополнительные практикумы для желающих. У адепта Пиволса, как я и предполагала, оказался редкий дар артефактора, а любознательный первокурсник Россиус Джарвис заинтересовался изучением магии трав. Сегодня первым в расписании был практикум по изготовлению антидотума в младшей группе – 16 адептов разделились по двое и готовили рецептуру противоядия от приворотного любовного зелья. С магистром по зельеварению Эфигении Маргот мы предварительно договорились о сотрудничестве. Решили, что для младших курсов будем давать взаимодополняющие уроки. Она готовит с учениками приворотные зелья, а я на следующем уроке антидотумы, нейтрализующие действия ядов. Леди Эфигения оказалась приятной особой, если так можно сказать, о чистокровной ведьме. Она прониклась ко мне симпатией, когда в разговоре я случайно сообщила, что моя бабушка Ария родилась в Междуречье. «О, я тоже родом из междуречья радостно воскликнула Леди Эфигения во время нашего совместного обеда. «Только ваши предки, наверное, родились в землях, граничащих с Белым морем. Я же родом из темной области, примыкающей к Черному морю». Я утвердительно кивнула, и леди Эфигения пришла в полный восторг. Оторвавшись от запеканки с грибной подливкой, она подняла на меня лучистые корей глаза, обрамленные рыжими ресницами, и продолжила. «Знаешь, дорогая Арианна, что раньше это была одна земля. По преданиям, территория Междуречья являлась центральной частью древнего государства Борея. Это потом она стала границей между белым и темным царствами». Она поправила свои нелепые круглые очки в зеленой оправе. До сих пор не понимаю, зачем она их носит. Сейчас же можно улучшить зрение как магическим, так и медицинским путем. Думаю, оригинальные очки были всего лишь ярким акцентом на фоне черных нарядов. У нас многие рецептуры похожи. Одинаковые названия трав и схожи некоторые заклинания. Продолжила нашу дискуссию магистра по зельеварению. Ты не находишь, Арианна, что это очень любопытно». «Я предлагаю объединить усилия и сделать ряд семинаров с перекликающимся содержанием. Тема сближения тёмного и белого царств сейчас на пике популярности. Я хотела бы написать научный труд на основе наших с тобой практикумов. Ты, надеюсь, не возражаешь?» «Я не возражала. Мне тоже был интересен такой опыт». Этот разговор произошел несколько дней назад, а сейчас ученики пыхтели и ругались, пытаясь приготовить противоядие от любовного приворота согласно рецептуре моим наставлениям. В горелках потрескивал огонь, в колбах бурлили растворы. Студенты трясущимися руками отмеряли на весах миллиграммы и миллилитры. «Так, адепты», — произнесла я. «Формула рецепта на доске. Первое — это точность. Второе — магия». Каждая трава кладется по отдельности. Эффект закрепляется заклинанием. Напоминаю, раствор не доводить до кипения. Как только вы видите, что смесь закипает, очень быстро произносите финальное заклинание и снимаете жидкость с огня. И последнее. Не забывайте мысленно чертить символы. Главное для вас – довести весь процесс до автоматизма. А если готовим сухую смесь? Поинтересовалась высокая и черноволосая адептка «Вульфрис». В этом случае, перед тем, как растолочь травы в ступке, мысленно рисуем символ, а в процессе приготовления смеси произносим заклинание. Как только состав готов, не забываем закрывать энергетический канал и, конечно, благодарить высшие силы за помощь. Я увидела, что студент с взъерошенными рыжеватыми волосами перепутал рецептуру. «Взрыв! Адепт Михайлес!» – громко проговорила я – Прочитала про себя заклинание и колбы, к которой тянулась дрожащая рука студента, уже стояла на учительском столе. Адепты подняли голову и посмотрели сначала на меня, потом на сокурсника. «Еще секунда, Михалис, и вы бы добавили в вашу смесь акваэтилика вместо акваконфората. В лучшем случае раствор мог взорваться. В худшем вы бы усилили действие приворотного зелья». Послышались смешки и фырканье, А студент покраснел и опустил глаза. россиус Джарвис». Обратилась я к юноше, который уже завершил приготовление раствора. «Помогите, пожалуйста, сокурснику приготовить антидотум. Через несколько минут мы должны закончить. Стараемся уложиться в отведенные 30 минут». Спустя какое-то время мы с адептами проверяли противоядие, а я проговаривала последовательность действий. «Произносим активирующее заклинание» и добавляем 11 капель раствора в заготовленную ранее на зелье варенье смесь. При правильном приготовлении антидотума зелье должно стать прозрачным, соответственно, приворот будет дезактивирован. Если вы что-то сделали не так, то зелье вместо коричневого станет ядовито-зелёным, и мы почувствуем неприятный запах. А я почувствовала, как мои артефакты завибрировали, и кожу под ними начала покалывать. Повернув голову, увидела, разумеется, директора Люциуса. Ежедневное посещение моих занятий вошло у него в привычку. Директор стоял лениво, опершись на дверной проем и сложив руки на груди. Блестящие волосы цвета вороного крыла были стянуты на затылке. Идеально скроенный костюм прекрасно сидел на широкоплечей фигуре, а черного цвета шелковая рубашка и шейный платок придавали особый мрачный лоск. На среднем пальце левой руки я заметила перстень с гелиотропом, или, как его еще называют маги, камнем крови. Темный лорд во всем своем великолепии не отрывал от меня пронзительных карих глаз. Красивый и опасный. Такие, как он, нравятся женщинам. Не мне. Лорд Люциус. Я кивнула, выказав почтение, при этом не смогла сдержать улыбку и выгнула бровь в его стиле. «Желаете поучаствовать в пробе противоядия?» Ученики заметили директора академии забросили свои опыты. «Нет, леди Арианна, спасибо. Я вроде не принимал с утра приворотное зелье. Продолжайте, не отвлекайтесь». Директор Люциус со снисхождением махнул рукой в сторону адептов. «Его высокомерие раздражало и выводило меня из равновесия, так и хотелось сказать что-нибудь колкое-хлёсткое». Я продолжил урок, и студенты по очереди де деактивировали зелье. К сожалению, у большинства из них цвет жидкости стал ядовито-зеленым. К сожалению, потому что в классе стоял удушающий запах гнили. Я заметила, что после успешной нейтрализации зелья адептом Джарвисом лорд Люциус ушел. Ага, вот ради кого он приходил. Ну что ж, заприметил талантливого студента и будет протежировать». После занятий мы с подругой сидели в студенческой столовой, и эльфийская ведьма уминала вторую порцию котлет. Моих котлет. А я уплетала малиновый пирог после того, как уже съела два малюсеньких пирожка с капустой. Эх, зря мы ругаем леди Шизуку. Только благодаря регулярному посещению ее тренировок мы могли себе позволить пироги и две порции котлет, не превратившись в подобие сестер Тоут». «Давно мечтаю посмотреть пыточную комнату лорда Люциуса», — призналась я Этайн. «А в чем проблема-то?» — проговорила подруга с набитым ртом. «Пойдем и посмотрим, там как раз практикум у некромантов начинается». «Неудобно как-то», — засомневалась я. «Неудобно по кладбищу ночью в длинной юбке шастать», — подмигнула Этайн. «А занятия коллеги-некроманта посещать очень даже удобно». Мы вышли из столовой, которая располагалась напротив кабинета директора Брауни, прошли через лазуритовый вестибюль по драконьей мозаике и оказались в другой части корпуса. Чуть дальше по коридору виднелась мраморная лестница, уходившая ступеньками в мрачное подземелье замка. Мы спустились в подвальную часть здания и услышали равномерный топот и дыхание, похожий на «думх-думх-думх». «Это мастер шизука адептов гоняет, они отрабатывают синхронные движения и дыхание», — прокомментировала подруга. «И практикует работу с энергией», — добавила я и указала на искрящуюся дверь в тренировочный зал. «Пройдя вглубь коридора и миновав арочный проем, мы уткнулись в железную дверь. Опасливо заглянули в мрачное помещение, где стены, пол и потолок были выложены однообразным серым кирпичом с коричневыми подпалинами». Ближе к противоположной от входа стене возвышался постамент, на котором лежало тело. А вокруг столпились студенты-второкурсники, переминаясь с ноги на ногу. Хоть в комнате было прохладно, в воздухе витал удушливый запах. Мы сытайн переглянулись и затемнили наши ауры, а также закрыли эмоции и мысли, и на цыпочках подкрались поближе. Я рассмотрела, что на возвышении лежит девичье тело, в тонкой полупрозрачной длинной сорочке. Над мёртвой девушкой нависал магистр Тило Рилькин и производил странные пасы руками. Признаюсь, маг выглядел впечатляюще. Бледная кожа на фоне чёрной рубашки в полумраке подземелья светилась слегка зеленоватым оттенком, а смоленные волосы в свете мерцающего фонаря казались синими. «Запомните, адепты!» гнусавым голосом протянул магистр Рилькин. «Некромантия — это величайшее таинство общения с умершими. С древних времен данная наука позволяла вопрошать у мертвых душ о будущем, прошлом и настоящем». Судя по тому, как выглядел магистр Рилькин и каким загробным голосом произносил наставление, он и сам был похож на такую душу. «Перед нами тело погибшей девушки», Она покончила с собой, из-за несчастной любви утопившись. Продолжил магистр. А я осознала, почему при входе сразу почувствовала удушающий запах тины и водорослей. «Самоубийцы», — проговорил магистр Рилькин, продолжая делать эффектные пассы руками, значение которых я так и не поняла. «Самый благодатный материал. Их неупокоенные души бродят в царстве теней. С ними легче всего установить контакт». Магистр повернул голову к студентам, стоявшим по его левую руку. «Адепт Трек!» — повысил он голос, а растрепанный худенький юноша в очках вздрогнул. «Подойдите к изголовью и проведите ритуал». Ученик на негнущихся ногах доплелся до изголовья и протянул руки к затылку умершей, стараясь на нее не смотреть. «А теперь прочитайте заклятие, адепт!» Вы должны четко сформулировать вопрос о вашем будущем, пояснил студенту магистр Рилькин. Можно про себя, но дух должен вас услышать. Напоминаю, что когда ответ будет получен, не забудьте упокоить душу, прочитав заклинание. Начинайте. Мы с подругой почувствовали, как атмосфера буквально накалилась. Ауры адептов искрились, непонятно, правда, от магии или от страха мы с Тайн продвинулись ближе и спрятались за спинами двух высоких юношей, стоявших рядом с магистром. Адепт Трек дрожащим голосом произносил слова оживляющего и подчиняющего заклинаний «Кома, Лифина и Ребель». Мертвое тело плавно поднялось над постаментом. Раздались вскрики и испуганные вздохи студентов. Адепт беззвучно шевелил губами, спрашивая о своем будущем. И тут произошло нечто странное. То ли ученик перепутал слова заклинаний, то ли нарушил последовательность действий, но мертвая, сорвавшись со своего места, со свистом начала летать по всей комнате. Ее каштановые волосы развивались, белая кожа мерцала. Девушка с закрытыми глазами раскинула руки, пытаясь кого-нибудь поймать — Студенты с визгами и криками кинулись в рассыпную. Кто-то полез под постамент, кто-то норовил спрятаться за одиноко стоявшие стулья, а несколько адептов, роняя друг друга, бросились к выходу. В свободном от мебели помещении укрыться было негде. Мертвая девушка неожиданно подлетела к магистру релькину, находившемуся в оцепенении. Она выпучила глаза и, схватив магистра за горло, начала трясти. Тот обмяк позеленел и стал задыхаться. Мы с Итай наблюдали за происходящим, не двигаясь а рядом с нами уже лежал отбивающийся от мёртвой девушки учитель Рилькин. Утопленница прижималась к нему полуногим телом, сильнее сжимая тонкими пальцами его горло. Она прокричала песклявым голоском. «Что с моим зачётом? Перестаньте меня мучить! Ставьте зачёт!» Уловив смысл сказанного, мы с Итайн захихикали. Вот какое будущее беспокоило адепта трека. Мёртвая девушка продолжала душить учителя и кричала – «Ставь зачет!» Судя по болотному цвету лица и закатившимся глазам, я поняла, что магистр уже не успеет, придется вмешаться. Быстро прочла про себя возвратное заклинание. И второе, но покоение души несчастной. Мертвая встрепенулась, резко отскочила от жертвы и, пролетев еще пару кругов над аудиторией, вернулась на возвышение. Сложила руки на груди и умиротворенно улыбнулась, прикрыв веки. И я обнаружила, что магистр Релькин уже не дышит, прочла восстанавливающие жизненные функции заклинания. Магистр вздрогнул, откашлялся и, встав на четвереньки, огляделся по сторонам. При виде нас он насупился и, злобно зыркнув, прошипел. «Леди Этайн, кто дал вам право вмешиваться в учебный процесс?» ну, конечно же, леди Этайн. Белая травница не способна привести в чувство великого мага Тило Рилькина. Даже стало как-то обидно. Подруга прочитала мои мысли, толкнула локтем в бок и серьезно произнесла. «Простите, магистр Рилькин, но ситуация мне показалась критической». Магистр уже выпрямился и, отряхивая свою одежду, со злостью огрызнулся. «У меня все было под контролем. Это практически урок по некромантии. Я общался с духом умершей, а вы мне помешали». «Ах, вот что вы делали. Общались?» — съязвила я. «Ага, и не только с ее духом», — добавила ведьма. «Так мы можем обратно все вернуть?» «Нет, не надо», — взвизгнул магистр и перевел на меня свой чернеющий взгляд. «А почему вы ворвались на мои занятия, леди Арианна?» «Я вас не приглашал». Очевидно, что слов благодарности от него не дождаться. Переглянувшись, мы с подругой решили немедленно покинуть занятие по некромантии. Если этот Рилькин произнесет еще хоть одно слово, я за себя не ручаюсь. Уже поднимаясь по лестнице на первый этаж, мы сталкивались с бледными студентами, сидящими на ступенях. Этайн захихикала. «Рилькин даже не понял, что заклинание произнесла ты». Как лорд Люциус принимал его на работу в Академию? Удивилась я. Вероятно, у него есть какие-то магические способности, но реакция отвратительная. Чего он ждал, пока его душили? Может, его снидало любопытство, и он лично хотел проверить, что там происходит в царстве теней? Хмыкнула подруга. А насчет того, как принимал, так его директору Люциусу министр образования лорд Эразм навязал. Попросил устроить своего родственника, талантливого мальчика. «Оказывается, директор Люциус добрый», — мрачно пошутила я. «Мне а», — возразила ведьма. «Думаю, Люциус работает по моему принципу. В том смысле, что министры не трогают Академию, а он не трогает их. То есть идет на маленькие уступки. Теорию и основные занятия проводит сам лорд Дариус. А это, так, развлечение адептам и нам». Мы со Тайн рассмеялись. «Уже покидая учебный корпус, подруга заметила». В следующий раз нужно сходить на ритуальную магию к Люциусу. Вот там действительно интересно. Я не желала знать, что там может быть интересного. Мертвая девушка с вытаращенными глазами, летающая кругами по подвалу и орущая «ставь зачет», будет долго мне снится. Вечером после занятий мы с Браном договорились посетить библиотеку и просмотреть книги и рукописи. Этайн присоединиться не смогла. Профессор Берони опять получила срочный заказ от императорской семьи и не успевала сдать гороскопы в срок. Подруга объяснила, что сейчас решается срочный вопрос. В какую школу магии лучше всего перевести младшего сына императора, 15-летнего лорда Джулиануса? С нынешним учебным заведением у юного наследника что-то не сложилось. А еще Этайн рассказала мне по секрету, что императорская чита планирует очередного наследника. Необходимо рассчитать правильное время зачатия. Этот расчет и занял у астрологов-нумерологов весь сегодняшний вечер. Местная библиотека расположилась на втором этаже главного корпуса, где находилась наша кафедра врачевания, но с противоположной стороны от центральной лестницы. Библиотека Академии Тёмных ничем не отличалась от библиотек подобных студенческих заведений. Просторное помещение, где стены и потолок выложены светлыми деревянными панелями. В читальном зале рядами расположились массивные столы и стулья с высокими спинками и мягкими сиденьями. Двухъярусные стеллажи с книгами традиционно разместились вдоль стен. На второй ярус вели винтовые лестницы изящные деревянные балкончики, опоясывали зал по всему периметру. В библиотеке хозяйничала госпожа Эльза Брауни, жена директора распорядителя и его правая рука. Полноватая женщина маленького роста с чуть красноватой кожей, приплюснутым носом и мутными маленькими глазками выглядела вполне милой для потомка гоблинов. В одежде она предпочитала тот же стиль, что и ее муж – юбку в горчичную полоску и той же расцветки укороченный пиджак. Вместе с грубыми коричневыми ботинками наряд придавал дополнительную основательность ее и, без того, корпулентной фигуре. Так как мы являлись частью преподавательского состава, она предупредила, что оставит нам ключи, если мы задержимся позже девяти вечера. «Что будем искать, принцесса?» — спросил бран, когда мы разложили на двух соседних столах книги и рукописи 30 давности. «Если честно...» то я сама точно не знаю. Мне необходимы любые сведения о событиях, которые произошли примерно 28 лет назад в Тёмном Царстве, предположительно в Деве или в Аркусе. Событие, которое заставило кланы забить тревогу и собирать аристократов по зову крови. Дополнительно нужно посмотреть информацию о пропавших молодых аристократах. Погибли, убиты, исчезли. Арианна, я могу задавать наводящие вопросы? Уточнил северный маг. «Пока нет, Тор. Я расскажу, но позже. Обещаю». «Скажи хоть сколько лет этим пропавшим аристократам?» «На тот момент исполнилось двадцать три. Это тёмный маг из клана аристократов Дева». «Ладно, принцесса, ищем. И я так понимаю, что параллельно мы просматриваем информацию под секретным названием «Белая солнечная бабочка», — усмехнулся Бран. Я кивнула и улыбнулась в ответ, вспомнив Этайн. «Северный маг решил взять на себя изучение древних летописей и текстов, а я – дневники, монографии, справочники». К сожалению, печатные издания и листовки появились в стране около 20 лет назад. Чтобы найти хоть какую-то информацию о том, что было 28 лет назад, нам с Браном пришлось изучить рукописные тексты в хрониках и мемуарах. Хорошо бы привлечь к поиску информации директоров Академии и получить доступ в Императорскую библиотеку. Но сделка с семьей Дариус — опасная для меня тема. Боюсь, лорд Маркус на мое предложение предоставить доступ в библиотеку попросит предоставить ему доступ в мою спальню. А лорд Люциус — он просто опасный тип. Не думаю, что его заинтересует мое тело, судя по шикарной ночной гости, посетившей третий коттедж. Но вот моя душа ему вполне сгодится для темных магических опытов. Вздохнув, Я открыла старые мемуары и дневники. Листая воспоминания пожилых леди и господ, испытала любопытство. Как им жилось в империи 30 лет назад? Писали о моде, выпечке, лошадях, нравах, о любовницах и детях. Даже нашла книгу со старинными рецептами приворотов и способами изготовления талисманов. Кстати, надо будет отложить для профессионального изучения. Потратив на бессмысленный поиск несколько часов, я уже терла глаза и зевала. «Нашла что-нибудь?» бран подсел ко мне, разглядывая потрепанную тетрадь. Я перелистывала очередные советы от темной леди, как незаметно свести в могилу надоевшего мужа, отравить соперницу, избавиться от морщин и бородавок. «Нет, ничего», — вздохнула я, опустив голову и упершись лбом в тетрадь. «А у меня кое-что есть», — загадочно произнес бран Я изучал книги, выискивал нужную дату и вдруг вспомнил. 28 лет назад, в 1869 году эры после бареи был переворот. Ровно в 66-ю годовщину основания новой империи. Я вся превратилась в слух. Бран многозначительно посмотрел на меня и продолжил. Ты понимаешь, о чем я? Убийство легендарного императора Аркуса и переворот, в котором был замешан его старший сын, лорд Андрианус – Тогда к власти пришел средний сын Аркуса, ныне правящий император Юлиан. А старшего сына, лорда Андриануса, и его последователей судили и казнили. Я прикрыла рот рукой. Не могла поверить, куда заведет поиск отца. Была еще война за северные земли, но это в 1866 году на три года раньше. Нам не подходит. Бран взял тетрадь и стал выписывать имена и даты — «Пишем, что, предположительно, наш лорд родился в 1846 году, так?» «Да», — выдохнула я. «Далее, в 1869 происходит переворот. Нашего молодого аристократа, насколько я понял, в это же время вызывают на собрание клана, и после он исчезает, так?» «Да, он не вернулся», — ответила я, сдерживая слезы. А Бран продолжил. «Есть еще хоть какие-то зацепки? Фамилия, имя?» «Хорошо», — прошептала я, боясь, что кто-то услышит, хотя кроме нас с Браном в библиотеке уже никого не было. «Тор, только я прошу...» «Не надо», — перебил Бран, накрывая ладонью мою руку. «Можешь ничего не объяснять, никаких лишних вопросов, я не задам». «Ладно», — кивнула я. В его фамилии есть составляющая «рос» или «росса». Как я уже сказала, он из клана аристократов «Дева». Больше ничего не знаю. Я почему-то так и думал. Тепло улыбнулся Бран. «Теперь у нас есть год рождения, город и принадлежность к аристократии. Есть и часть фамилии и год, когда он исчез». «План такой. Берем справочник аристократических кланов и ищем. И надо посмотреть списки тех, кто поддержал...» Тс, «Не знаю, как сказать...» Мой друг отвел взгляд. «Я поняла», — тут же отозвалась я. «Надо изучить списки предателей, они же союзники лорда Андриануса. Бран, не переживай, я все понимаю, но мне нужна правда. Любая». «Хорошо, Арианна», — кивнул приятель. «Списки я беру на себя». «А тебе я принес любопытную книгу. Когда ты в склепе намекнула про семнадцать священных песен, я вспомнил древнюю легенду про четвертого бога». «Четвертого бога?» — с удивлением переспросила я. «Да, у вселенского духа. Среди прочих его творений были две возлюбленные дочери — свет и тьма, отделенные от хаоса. Те самые богини, которым мы поклоняемся. У богини тьмы Инанны родилось два сына — бог стихий Дев и бог мертвых Аргаш. У богини света Даны родился сын Яру, бог огня. Но существует предание, что у Даны был еще один сын, бог природы Барей. Именно он основал древнюю страну магов, барею. Позже дети и нанные Даны изгнали его, а потомки вычеркнули из хроник. Насчет 17 песен версии расходятся – То ли Борей подарил песни своей любимой жене Афире, то ли магам, как 17 сильнейших заклинаний. Но это всего лишь легенды. Сами заклинания сохранились только в глубинке, в виде песен. Текст мог давно измениться и превратиться в простой стих. «Я уверена, что это подлинные заклинания. Бабушка Ария пела мне эти песни в детстве, я их запомнила. А сейчас вхожу с ними в резонанс. с жаром произнесла я». «Арианна». Иногда наши силы веры творят чудеса. Хотя, похоже, история приключилась с игровыми картами. Их сакральное значение на какое-то время было утеряно, и карты служили людям для увеселения. Но позже маги темного царства нашли описание истинного значения знаков на картах. Итог ты знаешь. Магия восстановлена. С помощью карт можно совершать предсказания. «Тор, но я же не придумала текст этих песен. Заклинания действуют». Я хочу сказать Аре, что эту информацию необходимо проверить. Я нашел книгу «Древние легенды и эпосы», к сожалению, в современном изложении, но ты почитай, может, найдешь что-то интересное. Бран подвинул ко мне толстый фолиант, улыбнулся достал еще одну книгу потоньше. А это перечень аристократических кланов Дева за последние 200 лет. Здесь часть имен — И они не в хронологическом порядке. Смотри на даты, фамилии и выписывай. Я еще почитаю и тайн подожду. Ты как?» Спросил Бран. Я закончила. Уже 10 и глаза просто закрываются. Мне требуется отдых после трех часов чтения волшебных рецептов, избавления от соперниц и от бородавок. Я пойду. В знак искренней благодарности поцеловала Брана в щеку, взяла книги и направилась в сторону выхода. В десять вечера объявили комендантский чест для адептов, и в здании главного корпуса было безлюдно. Накинув манто на плечи, я подошла к ступеням лестниц, но, услышав голоса, остановилась. Кто-то стоял в пролете между первым и вторым этажами рядом со скульптурной композицией «Инанна и сыновья» и спорил. До меня донесся приятный женский голос. «Не застала тебя в коттедже?» «Решила, что ты здесь», Почему ты не откликаешься на ментальную связь? Мне кажется, ты избегаешь меня». «Реа, я не готов продолжать этот разговор. Мы уже все обсудили. Я могу предложить тебе только такие отношения». Отозвался низкий мужской голос. Я сразу же узнала, кому он принадлежит. «Как же мне лучше поступить? Начать спускаться по лестнице? Но тогда я потревожу влюбленных и столкнусь с лордом Люциусом». А это мне вовсе не хочется. Возвращение в библиотеку или полет в летающем шкафу я не рассматривала. Оба варианта из разряда «потрясений мне на сегодня хватит». Пока я размышляла, как быть, женщина вскрикнула. «Люций, мне казалось, ты любишь меня». рея ты же знаешь, я не подхожу на роль мужа. Если ты решила, что отношения без брака не для тебя, так тому и быть». Твердо заявил темный маг, и я различила характерные властные нотки. «Но когда-то ты уже делал мне предложение», — возразила собеседница мага. «У меня возникло ощущение, что я стала невольным участником чужой трагедии. Голос женщины дрожал. Видимо, она сейчас сорвется и заплачет. Что же мне делать? Может, топнуть ногой или громко кашлянуть, чтобы привлечь внимание?» Это было почти двадцать лет назад. Я был глупым мальчишкой. В голосе лорда Люциуса слышалось раздражение. «Рея, нам обязательно обсуждать это здесь. Кто угодно может пройти мимо и услышать наш разговор». «Наверное, это та самая незнакомка, что была ночью в гостях у темного мага», — размышляла я. Женщина тем временем уже гневно кричала. «Какой же я была глупой, что через столько лет доверилась тебе, если ты хотел отыграться» то у тебя получилось. рея устало промолвил лорд Люциус. В тебе сейчас говорит обида. Мы с тобой встречаемся почти год. Ты сама захотела этих отношений и знала, что я уже не тот мальчик, который стоял перед тобой на коленях. Ты видела, каким я стал. И хочу напомнить, что не я начал наш роман. Поэтому твоя фраза «хотел отыграться» не принимается. Извини. Раздался звук пощечины, и спустя несколько секунд шепот мага. «Довольно? Тебе стало легче?» Осмелившись выйти из укрытия, я все же дошла до пролета между этажами. Обнаружила, что женщина уже спускалась по лестнице. Лица ее не было видно, но, судя по фигуре и одежде, это была ночная посетительница третьего коттеджа. Темный маг продолжал стоять, не двигаясь, лишь сжал кулаки. Когда незнакомка прошла через вестибюль и выбежала на улицу, лорд Люциус повернул голову в мою сторону. Презрительно скривившись, он спросил. «Подслушивали, леди Арианна?» «Вероятно, он рассчитывал, что я испугаюсь или обижусь. Но нет, мне уже надоела агрессивная манера поведения темных лордов, и я не жертва». Спокойно подошла к директору и посмотрела прямо в глаза – «Я услышала лишь последние фразы. «Лорд Люциус, вы громко говорили. Почему бы вам не догнать свою спутницу? Вы, кажется, ее сильно расстроили». Темный мага с удивлением моргнул и взглянул на меня, как будто видел в первый раз. Он неожиданно схватил меня за руку повыше локтя и угрожающе предупредил. «Не лезьте не в свое дело, леди Арианна. Любопытство убило кошку». «Если бы вы не обсуждали свои проблемы посреди учебного корпуса, лорд Люциус, то я бы никогда не осмелилась высказать свое мнение», — парировала я. «И отпустите, пожалуйста, мою руку. Вы мне делаете больно». Директор Люциус тут же отпустил меня и уже более спокойно проговорил. «А вы дерзкая, леди Арианна, и я вам настойчиво рекомендую не лезть в чужие дела». «Дерзкая, когда мне угрожают», — «Кстати, директор Люциус, вы, наверное, забыли, что у поговорки про кошку есть вторая часть. Удовлетворив любопытство, она воскресла». Лорд Дариус секунду помедлил, затем, поджав губы, кивнул, тем самым прощаясь со мной, и решительным шагом вышел из здания, громко хлопнув дверью. «На днях мы планировали собраться вместе с друзьями и профессором Залевским для обмена информацией. Пришлось рассказать господину Яну о нашем ночном приключении на кладбище и о том, что новые друзья видели мою ауру, которая сильно отличалась от световых полей других магов. Обычно мне приходилось скрывать свои тела света и оставлять эфирное сияние, тонкую желтую световую полоску, которая с каждым днем менялась». Понимая удивление друзей, когда они обнаружили ослепительный свет моей ауры, переливающейся всеми цветами радуги и заполнивший все пространство вокруг. Вопреки моим страхам, Бран и Этайн не отвернулись от меня, а подключились к расследованию, к изучению подобных случаев и сбору информации о моем отце. К назначенной встрече я должна была прочитать об аристократических кланах темных магов Дева, но в эти дни у меня никак не получалось зайти в библиотеку. Семинары, индивидуальные практикумы и молчаливое противостояние с лордом Люциусом полностью меня измотали. Сегодня я даже отказалась от совместной поездки с Этайн по магазинам, сославшись на то, что мне нужно прочитать книги. Я действительно планировала провести вечер за изучением событий почти 30-летней давности. Правда, я не была готова принять версию о том, что мой отец находился среди заговорщиков». Да, время его смерти совпадало с датой заговора, но мое сердце отказывалось верить, что я — дочь предателя. Я должна рассмотреть всю информацию, найти доказательства и узнать его имя, чтобы предъявлять такие страшные обвинения. Хотя предъявлять-то их некому, скорее принять и смириться. А мириться с этим я не желала. Услышав стук в дверь, я отложила книги и вышла в коридор. Наверняка кто-то из соседей, ибо мои друзья не могли так рано вернуться. Но распахнув дверь, вздрогнула и замерла. На пороге стоял лорд Маркус с собственной персоной, в элегантном сером костюме и серьезной, как никогда. Он перекинул пальто через руку, а в другой руке держал огромный букет роскошных оранжевых роз». Вспомнила, что я была одета по-домашнему, в узкие лиловые брюки и длинную блузу с расшитой бусинками надписью, которая в приблизительном переводе с эльфийского означала «безумная белая бабочка». Наряд подарила мне и тайн, и я в благодарность носила его дома. Сделала шаг назад, впуская лорда Маркуса в гостиную. Он положил букет на стол и небрежно бросил пальто на кресло. Директор Академии обернулся ко мне и произнес... «Арианна, прошу прощения за поздний визит. Я хотел бы поговорить с вами». «Только поговорить. Я не причиню вам вреда. Не пугайтесь меня». Я кивнула. Не могла вымолвить ни слова, чувствуя, как комок подступает к горлу. Оба защитных амулета висели на шее. Моя магия была в активном состоянии. И если лорд Маркус опять не сможет сдержать безумных порывов, скрывать свою силу, я не собираюсь». Судя по окаменевшему лицу, потому как упрямо гость поджал губы, как резко двигался, я понимала, что он настроен на серьезный разговор. «Опять будет извиняться. У него это уже традиция», — вздохнула про себя. Директор Маркус в мрачном напряжении продолжал рассекать широкими шагами гостиную. Его грубая красота одновременно завораживала и пугала. Я устроилась на диване и жестом предложила гостю присесть в кресло. Лорд Маркус медленно опустил взгляд с моих рыжих, слегка растрепанных кудрей к надписи на груди. Уголок его губ нервно приподнялся. «Очень необычный наряд, Арианна. Но вам идет». Хотелось ехидно спросить, не пришел ли он в гости, чтобы обсудить мой наряд. Я выгнула одну бровь, задавая немой вопрос. «Да, вы правы, Арианна». И я не за этим сюда пришел. Словно прочитал мои мысли маг. А может, и прочитал. Надо бы срочно закрыть доступ к мыслям и к эмоциям. Директор Маркус все же сел в кресло напротив. «Арианна, я понимаю, что уже во второй раз вел себя с вами недостойно. Меньше всего я хотел, чтобы вы меня боялись или ненавидели. Я лишь добивался ответных чувств, но сам все испортил». Темный маг горько улыбнулся, Я же продолжала молчать, но взгляды не отвела. Я не боюсь его. Оба раза этот мужчина заставал меня врасплох, беспомощную и готовую к борьбе. Сейчас я поняла, что опасность повсюду. Она не будет ждать, пока у тебя восстановятся магические силы или на шее будет волшебный артефакт. Опасность просто набрасывается и рвет тебя на куски. Но и я за эти дни стала бесстрашнее и сильнее» и я не доставлю удовольствия меня сломить ни лорду Маркусу, ни кому-либо другому». Маг перевел взгляд на книги и рукописи на столе. «Что изучаете? Может быть, я смогу вам помочь и...» «Директор Маркус, я прервала его речь. Зачем вы пришли?» Лорд резко поднялся с кресла и вновь стал ходить по комнате размашистыми шагами. Остановившись рядом со мной, Он неожиданно встал на одно колено, взял мои руки в свои теплые ладони и с пылом произнес. «Арианна, я знаю, что очень оскорбил вас. Прошу понять и простить меня. Я был не готов к таким сильным чувствам. Они разрывают меня изнутри. Я пытался, но не могу с ними бороться. Если вы не приемлете свободных отношений, и для нас нет иного выхода, прошу вас выйти за меня замуж». И лорд Маркус поцеловал мне руку, а я сидела в уцепенении и была ошеломлена его признанием. Что он только что сказал? «Замуж?» Это походило на плохой спектакль. Влиятельный властный аристократ стоит передо мной на коленях, а еще мне стало неловко от слов «если нет иного выхода». «Встаньте, пожалуйста, лорд Маркус», — попросила я. «Что?» — удивился маг. «Ах, да». По-моему, он не услышал моей просьбы, потому что достал из кармана зеленую бархатную коробочку и открыл ее. Я увидела необыкновенной красоты кольцо из золота с большим квадратным изумрудом в обрамлении россыпи бриллиантов. «Директор Маркус, встаньте, пожалуйста», — повторила я. Не в состоянии говорить, я просто показала рукой, чтобы он сел на диван. Маг кивнул, улыбнулся и присел рядом со мной. Приняв мой жест за согласие, он надел кольцо мне на палец, при этом взволнованно сообщил о том, что много лет назад дал себе слово никогда не жениться, но ради меня он готов пойти на этот шаг». Лорд Маркус стал рассуждать о большом количестве браков между белыми и темными магами, рассказал о недовольстве подобными союзами среди темных сановников и членов Ордена Аристократов, заметил, что жена его друга, военного министра, тоже белый маг, и предложил организовать свадьбу в Деве как можно скорее. «Если быть честной с собой, моему женскому самолюбию льстило внимание такого мужчины, как Маркус Дариус», Я понимала, что все его прежние поступки не были намеренным желанием оскорбить меня, а являлись последствием несдержанной мужской страсти. Страсти, от которой он не мог избавиться и страдал. Страсти, но не любви. «Лорд Маркус», — попросила я его, — «ответьте мне честно. Зачем вы делаете мне предложение? Какова причина?» «Маг растерянно посмотрел на меня». Я только что изложил вам все причины, Арианна. Если другого выхода нет, мы должны пожениться. Ещё... Ещё один вопрос, продолжила я, запнувшись. Вы... Вы меня любите? На лице тёмного мага отразилось столь явное замешательство, что ответ стал очевиден. Можете не отвечать, лорд Маркус. Если бы вы действительно испытывали к кому-нибудь любовь, не страсть и желание, но настоящую, искреннюю любовь, то вас просто не волновали бы такие проблемы, как осуждение в обществе, и вы бы никогда не предложили своей любимой женщине стать любовницей». Лорд Маркус попытался возразить, но я остановила его жестом и продолжила. «Прошу дослушать меня до конца, потому как вряд ли когда-нибудь осмелюсь сказать вам все откровенно. В моей жизни была любовь, по крайней мере, с моей стороны». Меня не волновало, что родственники были против нашего союза. Для меня это не имело значения. Магия — это не то, что мы делаем здесь, в Академии. Любовь — вот настоящая магия, когда весь мир отражается в глазах возлюбленного, когда ты не можешь дышать без него, а с ним у вас одно дыхание на двоих. Но я, наверное, не сумею объяснить вам, что такое любовь. Для вас хочу важнее, чем люблю. Именно по этой причине — «Я не могу принять ваше предложение». Я сняла кольцо и положила его обратно в коробочку. Какое-то время мы сидели в тягостном молчании. «И где же он?» — поинтересовался директор Маркус, нарушив неловкую тишину. «Кто?» — удивилась я. «Где ваша любовь, без которой вы не могли дышать?» «Вы задаете не те вопросы, Маркус». От чего то мне стало его жалко, я даже обратилась к нему по имени. Встретившись взглядом, увидела в его темных глазах ревность и что-то похожее на боль, поэтому все же решила объясниться. Тот мужчина посчитал, что мнение клана и общества выше, чем любовь. Он женился на другой женщине по решению семьи, но это был его выбор. Я очень долго не могла смириться, не могла его простить, а потом осознала, что прощение... Это тоже любовь. Если человек, которого любишь, счастлив, пусть и не с тобой, нужно отпустить его. Скажу вам откровенно, мое сердце разбито, и я не уверена, смогу ли я вновь полюбить». Лорд Маркус кивнул. «Я вас услышал, Арианна. И понял. Очень жаль, что слишком поздно. Мне остается устудиться своих страстей и искренне сожалеть о том, что я не могу дать вам то, чего вы хотите. Да, вы правы. Я не знаю, что такое любовь. Никогда не знал. И вряд ли сейчас что-то изменится. Мать умерла, когда мне было два года. И я не помню ее любви. Я вообще ее не помню. Отец же... Мне было четыре, когда у отца появилась новая жена, а позже и новый сын, и они стали ближе, чем я. Мне было шесть, когда отца провозгласили императором, и империя для него была важнее, чем собственная семья и сыновья. Мне исполнилось восемнадцать, когда отец забрал у меня невесту. Не могу точно сказать, любил ли я ее, но я желал этого брака всем сердцем, а когда она выбрала моего отца, почувствовал разрывающую на честь боль, поэтому я ушел на военную службу. Десять лет я смотрел в глаза смерти, испытывая свои физические возможности и магические способности. Директор Маркус подошел к окну и, немного помолчав, продолжил. «Я стал только сильнее и как маг, и как воин, но мое сердце окаменело». Повернувшись ко мне, он произнес. «Когда я встретил тебя, Арианна, вновь начал чувствовать. Я ощутил биение сердца. Возможно, для тебя это красивые слова». «Но это моя правда. Я мужчина. И как мужчина, да, я хочу тебя. Хочу обладать тобой, делить с тобой дом и постель. Хочу радовать тебя. Что в этом плохого, Арианна?» Маг посмотрел на меня пронзительным взглядом, а я вздохнула. «Ничего плохого, лорд Маркус. Ничего. Просто это не то, чего я ожидаю от отношений». «От отношений со мной?» уточнил он. «Не знаю», — растерялась я. «Мне кажется, в этом проблема, Арианна, не в том, что чувствую я, а в том, что чувствуешь ты. Точнее, в том, что ты не чувствуешь ко мне ничего». Директор Маркус грустно усмехнулся. «Наверное, я тебя придумал. Придумал, что тоже тебе небезразличен». «Я не знала, что сказать», Как возразить ему? Это не так, какие-то чувства были, просто я пока не осознавала их природу. Убоги. Я же сама хотела, чтобы он ушел. И в то же время все было как-то неправильно в нашем разговоре. Я совсем запуталась. Темный маг подошел к креслу и забрал пальто. Спасибо, Рианна, что была откровенно со мной и рассказала свою историю. И я был открыт с тобой, как ни с одной другой женщиной. Думаю, мы все выяснили. Я постараюсь больше не беспокоить тебя. Хотя, признаюсь, мне это будет нелегко. Ты прекрасная, искренняя, желанная. И я уверен, что ты найдешь то, к чему стремишься. Встретишь того...» Его голос сорвался. Лорд Маркус стремительно направился к выходу. У двери он на секунду задержался и сухо проговорил. «Леди Арианна, простите, что отняло вас столько времени. Желаю...» приятного вечера. Как только за ним захлопнулась дверь, мои рыдания вырвались наружу. И я плакала, уткнувшись лицом в диванную подушку. Мне стало жалко себя, что я не могу полюбить снова. Не могу любить того, кто так яростно пытался презирать. И мне было жалко того мальчика, который не знал любви матери. И того юношу, который так рано столкнулся с предательством отца и возлюбленной. Я перебирала в уме подробности нашего разговора вспомнилось, как мужественный и сильный мужчина стоял на коленях и с нежностью целовал мои руки, а потом, решив, что я согласилась на его предложение, искренне улыбнулся. У него была такая красивая, такая счастливая улыбка. Я ощутила, что амулеты на шее нагрелись и пульсируют. Повернув голову, обнаружила, что кольцо по-прежнему лежит на столе, так же, как и розы. Пробормотала заклинание и через секунду крышка бархатной коробочки захлопнулась, а цветы оказались в вазе на столе. Рыдания мои сделались громче, сердце ныло и болело. «Иногда ты оплакиваешь то, что потерял, а иногда то, что не успел приобрести, и никогда это уже не будет твоим».